1989 год. Пайпер. Клянусь, сказала Эми, вставляя универсальный ключ в замок третьего номера. Это было самое настоящее привидение. Они собирались прочесать все номера отеля в поисках улик, которые могли бы подсказать, что именно произошло с Сильви. Пайпер сомневалась, что они что-нибудь найдут, хотя надо признать, не ожидала, что под полом башни может оказаться старый чемодан тёти Сильви. Привидений не существует, будничным тоном промолвила Марго, зайдя в давно заброшенный номер мотеля. Как и в первых двух номерах, здесь не нашлось ничего необычного. Та же самая кровать с жутким разноцветным одеялом, когда-то изъеденным мышами, потолок обсыпался, на потускневшем березовом ковре пятна от воды с протёкшей крыши, повсюду пыль, на полу рядом с письменным столом огромный прожжённый след в форме утюга. Пайпер заглянула под кровать, Марго зашла в ванную и отдёрнула гниющую шторку. С самой их встречи утром Эмми твердила, что ночью ее посетило некое неземное существо. «Клянусь вам, это был не сон. Я проснулась, а оно стояло там, у изножья кровати». «И как оно, говоришь, выглядело?» спросила Марго. «Как собака с человеческим лицом или человек с собачьей мордой?» Эмми выдвинула ящик комода, достала оцеревшую Библию. «Я не вру». «Ты ведь веришь мне?» Пайпер. Пайпер кивнула. Конечно. Я верю, что ты что-то видела или что тебе показалось. Эми покачала головой и швырнула старую Библию обратно в ящик. Мне не показалось. Я открыла глаза, а оно вроде как парило над полом и наблюдало за мной в темноте. Я разглядела бледное лицо, а потом существо вдруг всё покрылось шерстью, возникла собачья морда, и оно пуф и исчезло. Может, ты просто думала, что проснулась, а на самом деле ещё спала, предположила Пайпер. Со мной такое бывало. Я точно не спала, это был не сон. Или это приходил снежный человек, сказала Морго. Эми раздражённо выдохнула, и её розовые прятки разлетелись в стороны. Можно немного посерьёзнее. Какой нафиг снежный человек? Ладно, Значит, магнат и призрак с бледным лицом, который исчез, как только ты включила свет, спросила Марго. Боже, вы просто невыносимы. Проехали. Если оно вернётся, я добуду доказательства. Положу фотоаппарат у кровати, вздохнула Эмми. Идём отсюда. Тут ничего нет. 3 готово, осталось 25, посчитала Пайпер. Они закрыли за собой двери и пошли в четвёртый номер. Здесь замок сломан. Эми засунула ключ в карман и толкнула дверь, но замерла едва зайдя в комнату. Чувствуете? Сигареты, сказала Пайпер. В других номерах витал едва уловимый запах табака, здесь он был более отчётливым. Но это не всё, комната казалась обжитой. Эми кивком показала на окно. На подоконнике стояла пепельница с окурком. Сюда кто-то приходил. Это явно не огурок двадцатилетней давности, "Может, твоя бабушка", неуверенно сказала Марго. Эми покачала головой. "Нет. С чего бы она сюда потащилась? К тому же, она курит тонкие Virginia Slims". Пайпер опустилась на пол и заглянула под кровать. "Эй, девчонки, тут кое-что есть, много чего". Эми протиснулась мимо неё и вытащила из-под кровати тяжеленный бинокль. Затем красный пластиковый фонарик, включила, работает. Двухлитровая бутылка из-под колы с водой, небольшой бумажный пакет, в каких школьники носят с собой в школу перекус. Какого хрена? Эми вытряхнула содержимое пакета на кровать: ключ от мычки на массивном кольце, солнечные очки, серебряная серьёжка, канцелярские принадлежности с логотипом отеля Tower, старая стеклянная бутылка из-под газировки и коробок спичек. Что это такое? наклонилась поближе Марго. Эми взяла серёжку. Это моё. И очки тоже. Жуть, сказала Марго. Ещё какая, согласилась Пайпер. Может, твой преследователь наблюдает отсюда за домом, иначе зачем держать здесь бинокль? Больше смотреть не на что. Вдруг это Йетти воскликнула Марго. Тот собака-человек живёт тут и следит за тобой. Надо рассказать твоей бабушке, сказала Пайпер. Ни в коем случае. Она позвонит в полицию, и нагрянут копы. Пайпер едва не ляпнула, что в этом нет ничего плохого, но не хотела, чтобы её сочли нетиком. Давайте положим всё обратно, предложила Эмми, и будем присматривать за этим номером. Заходить несколько раз в день, глядишь, и застукаем нашего курильщика. Пайпер кивнула, хотя эта идея была ей не по душе. Вряд ли курильщик будет в восторге от того, что его поймали какие-то девчонки. А если призрак и правда существует, вдруг он обитает здесь и прокрадывается в спальню Эмми, чтобы следить за ней по ночам.